Глава 20. О загадочных видениях и прятках. «Ребята! Ребята! Погодите! Остановитесь! Игорь! Рустик!» Зина, громко окликнув товарищей, замерла на месте. Она оперлась на одну из палок рукой и теперь то смотрела вперед, то оглядывалась назад. Поскольку девушка шла третьей после Дятлова и Рустема, а остальные следом за ней, то своей внезапной остановкой она перегородила дорогу всей группе, вернее, большей ее части. Мы двигались вереницей, потому что идти пришлось вдоль реки, где снега так-то немало. Да и удобная лыжная трасса для туристов по условиям похода не предусматривалась. Это, блин, точно не Куршавель или даже не Роза Хутор. Самое интересное, стоило Зинаиде организовать внезапный перекур, как дятловцы будто по команде перестали двигаться вперед. Думаю, студенты остановились, потому что вид и голос у Зиночки были крайне задаченными. Ее реально что-то беспокоило. А эта особа всегда ведет себя спокойно. В некоторых ситуациях даже слишком спокойно. Вообще, с момента, как мы вышли из поселка, дятловцы и двумя словами не обмолвились. Каждый гонял в себе какие-то мысли. С другой стороны, оно и понятно. Очень неудобно активно вести беседы, когда впереди маячит одна часть группы, а вторая дышит тебе в спину. Тут сильно не развернешься. Диатлов, идущий во главе нашей цепочки, тоже задавал нехилый ритм. Он вообще пёр вперёд, будто ему там где-то вдалеке светит золотой кубок лыжника или олимпийское золото. Мне даже вспомнился расхожий анекдот про биатлонистов. Мол, как можно прийти к финишу не первым, когда у тебя ружье. Собственно говоря, сама шутка, может, и не совсем уместная, но вот насчет ружья точно было бы в тему. Я бы не отказался, это факт, чисто для спокойствия. Так понимаю, столь рьяный энтузиазм объяснялся просто. Игорь решил наглядно показать Золотареву, кто тут лидер. Его очень сильно задел тот факт, что Семен перед выходом на маршрут начал вдруг командовать группой, по сути, не являясь ее руководителем. Альфа-самцы решили метить территорию. Интересно то, что я чего-то не припомню в истории дятловцев таких фактов, что руководитель группы и самый старший ее участник вступили в конфликт. Хотя я до хрена чего не помню и не знаю. Из меня, собственно, такой себе источник сведений. Тем не менее, я отметил данный факт и отложил на дальнюю полочку. Версии нужно рассматривать все, чтобы понимать, как может выстроиться будущее. Но внимание сильно не акцентировал, потому как максимально загрузился собственными мыслями. И без личных разборок двух тестостероновых самцов есть о чем подумать. Целый час крутил-вертел в голове неожиданную информацию с этой чертовой фотографией, пытался пристроить ее к действительности. Вот только ни черта там не пристраивалась. В итоге я снова начал злиться, и чтобы не заорать, матом просто плюнул и закончил любые мыслительные процессы. Между прочим, я вояка, бизнесмен и просто хороший человек, а не Нобелевский лауреат по решению задачек со звездочкой. Ну ладно, насчет хорошего человека это я... Пожалуй, загнул. Зато с остальным все верно. Потому что от этих мыслей у меня в итоге реально возникло ощущение, что башка вот-вот взорвется, просто разлетится на куски от напряжения. Чертов Золотарев словно специально усложняет мою жизнь с каждым днем все больше и больше. Мало того, тип он в принципе мутный, так еще и фразы эти случайные в адрес Юдина. Нет, сначала фотка, конечно, а потом фразы... И все это никак не укладывается в 1959 год. Из-за несрастух фактов я снова начал загоняться на дебильные темы. Прикидывал, не является ли Золотарев таким же попаданцем. С одной стороны, конечно, мысль абсурдная. Но с другой стороны, мое пребывание в теле Замерякина тоже бред полный. А вот поди ж ты, топу вперед на лыжах, вопреки всем доводам логики и адекватности. И оно вроде хорошо, случись Семен попаданцем. Если я смогу найти тому доказательство, то откроюсь и будем вместе выбираться из прошлого. Все-таки не зря говорят «один в поле не воин». Командой можно сработать гораздо эффективнее. Вопрос в том, как это выяснить, не спалившись самому. А то подойду поинтересоваться, потом вообще хрен знает, куда события свернут. Особенно если Золотарев, к примеру, реально засланец чекистов. Думаю, он сильно удивится фразе «Привет, ты откуда?» «Я из 2024 года». В общем, башка пухла от вот таких мыслей, раздражение набирало обороты и хотелось убивать. Не из жестокости, нет. Просто потому, что меня плющило и таращило в разные стороны из-за непонимания ситуации. Ладно, подумаю для разнообразия о чем-нибудь приятном. Вот так я решил. Про Зину, к примеру. Стоило мысленно произнести ее имя, внутри разлилось что-то теплое и солнечное. Я улыбнулся, вспоминая, как девчонка все утро упорно продолжала меня игнорировать. Хотя я постоянно замечал, она украдкой бросает взгляды в мою сторону, когда думает, что не вижу. Наивная. Как говорится, где ее учили врать, я там преподавал. Не в словах, конечно, врать, а поступками, действиями, жестами. Одним словом, телом. Девчонка пыталась показать, как сильно ей на меня плевать, но я видел совсем другое. Зиночке очень даже интересна моя персона. Она, кстати, наверное, по этой причине от Юрика Дурика теперь держалась в стороне. Будто опасалась дать повод что-то эдакое подумать и самому Дорошенко, и остальным товарищам. Первое, будто они помирились, а остальным... Остальным то же самое. Не хотела Зина, чтобы их начали воспринимать парой. Но речь, собственно, не об этом. Зина остановилась не просто так, вот что важно. Она уже полчаса периодически оглядывалась по сторонам. Я заметил, как девчонка крутит головой, даже показалось, что она немного нервничает. Во всяком случае, Зина находилась в сильном напряжении. А теперь самое интересное. Я тоже оглядывался, пристально вглядываясь в снежные заносы и темные пятна леса. Потому что уже несколько раз мне казалось, будто среди деревьев, которые шли параллельно реке, на расстоянии нескольких десятков метров, мелькала чья-то фигура. Я бы мог заподозрить себя в галлюцинациях, тем более в башке на самом деле творится черт знает что, но Зиночка, Зиночка своим поведением подтверждала, я таки не сошел с ума. Иначе чего ей нервничать? Думаю, мы оба заметили нечто странное». «Что случилось?» — крикнул Рустик. Он остановился на приличном расстоянии от нас, впереди. Просто услышал сначала слова девчонки, которая позвала его и Дятлова, а потом передал это Игорю. Обратно возвращаться им было не с руки, поэтому и Рустем, и Дятлов замерли на месте, обернувшись к Зинаиде. «Вы только не подумайте, будто я сошла с ума. Честная комсомольская, нет. Но мне кажется, за нами кто-то следит», — сообщила Зиночка. Я сначала решила мерещиться, кажется, но не по себе как-то. А несколько минут назад я точно видела фигуру вон за теми деревьями. Девушка махнула рукой ровно в ту самую сторону, куда до этого смотрел я сам. — Да перестань! — рассмеялся Золотарёв. Громко рассмеялся, нарочито. — Просто от того, что перед глазами мелькает белый снег, тебе могло и правда показаться. Бывает такое. — Вот сука! И тут он лезет впереди батьки в пекло. Я где-то уже начинаю понимать злость Дятлова. А главное, студенты вдруг решили прислушиваться к его словам. Не знаю почему. Возможно, сработала фишка с возрастом и рассказ про героическое фронтовое прошлое. Однако вот сейчас они всем коллективом дружно закивали головами. Кроме меня, Рустика, Зины и Дятлова. Кстати, Юдин кивал активнее всего. Ах да, еще же Юдин. Он все-таки пошел с нами. И к данному факту я вообще не знал, как относиться. Хрень какая-то выходит. Не должно быть этого ссыкуна в походе. Не должно. Он просто обязан был вернуться в Вижай. Но ни черта подобного. После обвинительной речи Золотарева этот нытик неожиданно собрал волю в кулак и попер с нами. «Юр, может, до второго Северного на подводе доедешь?» — предложила ему Люда, когда мы собрались выдвигаться с 41-го участка. «Все-таки ты не очень хорошо себя чувствуешь. Вдруг спину совсем скрутит. Что ж нам тогда делать?» «Вот ты его на себе и понесешь!» Мрачным голосом сообщил Дубинин и Кривонищенко, который в этот момент, уже встав на лыжи, проходил мимо. «Ты ведь у нас добрая, ответственная, хозяйственная, домовитая. Лишние копейки не потратишь». «Криво!» Людочка откровенно психанула на его слова. «Ты мне до конца жизни эти пирожки припоминать будешь?» «Сомневаюсь, что в конце жизни мы окажемся рядом», засмеялся Жорик, не предполагая, как сильно он сейчас ошибается. «Юрий!» Дубинина снова повернулась к болящему, видимо, перспектива тащить его на себе Людочку не вдохновила. «Немедленно иди к подводе, поедешь вместе с вещами, от второго северного уже сам пойдешь». «Нет». Юдин набычился, а потом из-под лобья покосился в сторону Золотарева, проверяя, слышит ли он. «Я не трус и не слабак». Сам дойду, понятно? Ну да, ну да. Ты, Юрик, как раз и трус, и слабак. Поэтому мне и любопытно, какого черта события меняются настолько радикально. Главное, дядька мой вернулся в Свердловск, все по сценарию. А этот Юдин вдруг решил играть в героя. Какие интересные метаморфозы. Но опять же, сейчас это волновало меня в меньшей степени, а вот момент присутствия постороннего в очень большой степени. Потому как Зиночка я был очень даже согласен и, между прочим, не могли начаться галлюцинации у двоих сразу, тем более одинаковые галлюцинации. Ей не показалось, отрезал я в упор, глядя на Золотарева. Мне для этого, правда, пришлось обернуться назад, потому как Семен двигал ровно за мной, что тоже, кстати, напрягало. Я в обычных ситуациях и то не люблю оставлять кого-то за спиной, если это не проверенные временем или ситуации парни из моей группы. А уж от одной мысли, что за мной след в след идет золотарёв, величина неизвестная и мало понятная, становилась совсем маятна. Константин, ладно, Зина, она девушка, ей может примирещиться все что угодно. Но ты то спортсмен, прекрасно знаешь, как легко можно поймать снежное видение. «Зачем поддерживаешь ее фантазии?» — сердито крикнул, выглянув из-за Рустема Игорь. «Просто рябь в глазах от снега, черные деревья, ветер. Вот и показалось, будто слежка. Кому мы нужны? Да и вокруг, посмотрите! Откуда тут людям взяться, если только местные? Но им нет нужды прятаться. Они ведь не дикие индейские племена Северной Америки». «Вот именно!» — хмыкнул за моей спиной Золотарев. Девушке померещилась, а ты-то чего. Решил таким образом проявить симпатию. Не время, Константин, за барышнями ухлестывать. Не знаю, что там насчет симпатии, а вот насчет Золотарева я как раз в эту секунду точно решил: решил взять лыжную палку и метнуть ее в этого мудака, как копье, чтоб не бесил, сука, своими тупыми шутками. Зиночку, кстати, слова Семена тоже задели. Она покраснела и отвела взгляд. Но. «Надо отдать должное. Характер у этой девчонки точно имеется». «Я видела», — упрямо повторила она. «У меня идеальное зрение, я очень внимательна к различным деталям, потому заметила движение между деревьев». В общем, еще минут пять шел активный спор. Мы с Зиной стояли на своем, Золотарев доказывал, что нам привиделось, Дятлов скрежетал зубами из-за того, что фокус внимания снова сместился на левого мужика». «Так, хватит. Давайте метнусь к лесу и проверю. Тогда мы точно поймем, кто прав», — предложил я Дятлову. «Ну а что? Орать друг на друга можно бесконечно долго, это ничего не изменит. А вот посмотреть на месте — идея разумная. Следы-то по-любому останутся, если мы Зиной правы. Кем бы ни были эти таинственные преследователи, они не птицы, по небу не летают. Да и по снегу, как по воде, ходить не могут. Где-то снежную шапку заденут, где-то смажут пласт, где-то ветку зацепят». «Тряхну стариной, вспомню свои специфические навыки, высмотрю, вызнаю. Хотя и вспоминать не придется, Профессионализм, как говорится, не пропьешь. Даже азарт взял меня. Стало интересно поиграть в следопыта». «Чушь!» — отрезал Игорь. «Нельзя отделяться от группы. Мы и так выбились из графика, еще тебя ждать». «Да не нужно меня ждать!» — махнул я рукой, открещиваясь от сомнительной чести. «Сам дойду по вашим следам». «Ну, здрасте! Категорически нет!» — мотнул головой Дятлов. — Где мы потом тебя искать будем? Место для тебя незнакомое, насчет следов. Извини, Константин, я так рисковать не хочу. — Игорь, да ладно тебе! — снова начал Золотарев. — Ну, пускай Костик смотается, он же у нас спортсмен-медалист, как я слышал от ребят. Что ему станется? Его скорость против нашей, он еще догонит и перегонит группу. Эх, вот каким лешим он влез! «Сто пудов Дятлов сейчас в бутылку полезет, демонстративно запретит, дабы показать, кто в группе хозяин». Однако, к моему удивлению, Игорь неожиданно подумал пару минут, переглянулся с Рустемом и согласился. «Ладно, только возьми с собой кого-нибудь в пару», — приказал Дятлов. «Да я сам быстрее управлюсь», — начал отбрехиваться я. «Не хватало, чтобы в сопровождении золотарёва навязали. Тогда точно возникает вероятность, что обратно я не вернусь». До сих пор не пойму, кто он такой. Чекист на задании? Бывший Смершевец, опять-таки, с какой-то задачей? Или попаданец? А может, просто придурок? В любом случае, пока нет конкретики, извиняйте, хлопцы, но я с ним тета тет не желаю оставаться. Игорь снова что-то приказным тоном крикнул в мою сторону. «Что?» — переспросил я, сделав вид, будто порывом ветра слова руководителя снесло в сторону. «Говорю, пойдешь с Зиной!» «Раз вам двоим что-то там примерещилось, сходите, проверьте, убедитесь в миражах и догоняйте нас. Ночевать вся группа должна в Северном, ясно?» — сурово заявил Дятлов. «Так точно?» — горкнул я. «Зина всяко лучше, чем Золотарёв или какой-нибудь Юрик Дурик, возомнивший себя моим другом». Дятлов поморщился, но ничего не сказал. Собственно, как и Зиночка. Девушка вообще в какой-то момент замолчала, прекратив участие в нашей перепалке. Я было подумал, вот сейчас, когда Игорь сказал свое веское слово, Зиночка вспомнит, что у нее ко мне вроде бы неприязнь и закапризничает. Я, честно говоря, рад буду сходить на разведку один. Даже рассчитывал, между прочим, на женскую тягу к драме. Но, к моему удивлению, Зина молча вышла из колонны, а потом отступила в сторону, чтобы пропустить товарищей и дождаться меня. «Готово?» Я внимательно посмотрел на девушку. Она спокойно ответила мне прямым взглядом, глаза в глаза. Я, конечно, плохо знал комсомолок этой эпохи, повзрослел значительно позже, но хорошо разбирался в женщинах в своем времени. Нервы они мотают профессионально, причем по поводу и без повода. Ради спортивного интереса, чтобы выпросить что-то, потому что скучно, для профилактики. Черт его знает, какие еще идиотские причины для ругания им внушает цыгане на многочисленных форумах по саморазвитию, бранчах, ланчах, семинарах, вебинарах и прочей хироборы. Но... Но Зинаида явно из другого теста. Она просто молча кивнула, мол, двигай вперед, костик, я готова. И все. Больше никаких эмоций. Я сделал то, что от меня ожидали. Дважды просить не надо. Пошел в сторону леса, периодически оглядываясь назад, чтобы убедиться, Зинаида не отстала. «Кстати, молодец, девочка. Отважная, за свои слова готова отвечать. Заявила, следят, и не отказалась от сказанного, со мной пошла на разведку. Причем, я уверен, ей как минимум не по себе, а то и вовсе страшно. она вон идет след вслед, не ноет, спину прикрывает, можно сказать. Кстати, да, Зиной за спиной мне даже как-то легче по снегу шуровать на лыжах. Вот что значит... Довел я себя до мании преследования этим Золотарёвым. До леса осталось всего ничего, когда я решил остановиться. Нужно проинструктировать Зиночку, что необходимо делать, как именно поступать в случае, если за нами действительно следят. И что предпринять, если, не дай бог, эти невидимые товарищи решат на нас напасть. Подводить девочку под удар я точно не собирался. А от следящих, скажу честно, хорошего не ждал. Группа Дятлова и «хорошая» существуют в параллельных вселенных. Потому решил оставить ее на краю леса. Сам планировал осторожно разведать что да как. К тому же нечего нам двоим ломиться, все следы затопчем. Если они, конечно, они там есть. Может и правда, нам Зиной примерещился один глюк на двоих?»